Глава 35. «Путешествие и прибытие». «Алекс», — прогудел командующий, — «так и знал, что тебя первым тут увижу». «Рогард, наконец ты здесь! У тебя есть контакт с Ишу?» «Сейчас нет, но я с ним только что общался, до того, как сюда попал». «Вот как! А он на мои призывы не отзывается?» «Ничего удивительного!» — с лица Рогарда вмиг пропала улыбка. Там, откуда мы прибыли, сейчас такой хаос творится. Второй слой разрушается буквально на глазах. Вот почему Ишу тебе не отвечает. Он занят по горло. Понятно. Но мне важно знать, что он тебе сказал. Что делать дальше? Мы должны дождаться, пока все шидарцы окажутся тут. А потом ты нас поведешь на свою планету. Но перед этим Ишу обещал с нами связаться. Поэтому сидим и не дергаемся. Не дергаемся, так не дергаемся. «Главное, чтобы черв не исчез. Неизвестно, сколько он тут еще пробудет». «За это не волнуйся. Ишу сказал, что черв не покинет Шидар, пока получает достаточной энергии. Поэтому он будет нас ждать». «Так сказал Ишу. А я ему верю», — произнес Рогард с фанатичным блеском в глазах. «Ладно, тогда ждем. Тем более другого выхода нет», — с сомнением произнес Алекс. Он чувствовал червя, но также чувствовал, что это создание находится здесь по собственной воле, и кто знает, какие у него планы. Ведь червь уже исчезал в начале катастрофы, получается, он не любит разрушающиеся миры. Может, его тело повреждается при закукливании другой стороны? М да я слишком мало знаю о таких вещах. Ясно одно, нельзя дергаться, иначе все вообще провалится в тартарары. Прошло полчаса. Рогард успел поведать о последних событиях. С его слов выходило, что с планеты должно эвакуироваться около миллиона шидарцев, которые незадолго до катастрофы собрались в удаленном уголке леса и ждали лишь команды Ишу, точнее его действий. «Всего один миллион? Так мало?» — удивился Алекс. Некоторое время назад ему сообщили, что количество шидарцев на стадии синтез составляет 600 тысяч плюс 3 миллиона спящих. «Что случилось?» «Мы потеряли почти сто тысяч бойцов с начала вторжения гашварцев. Эти куриные дети, словно саранча, нападали на наши леса и скрытые города. А самые тяжелые времена настали, когда Ишу отправился к себе на помощь. Только он мог останавливать этих ублюдков. В результате оборона стала сыпаться. Наше поселение находили одно за другим. Поэтому нам пришлось вступать в бой». «Это затормодило вторжение, но мы потеряли много славных воинов, а также нам пришлось отойти к самому краю второго слоя. Еще немного, и нас бы зажали. Фактически лишь разрушение Шидара нас спасло». «Ясно», — вздохнул Алекс, но после недолгой паузы спросил. «А спящие, ты же сам не говорил, что их почти три миллиона осталось. Разве вы их не возьмете с собой? Иш уже специально отправил к вам Даша с кучей кристаллов третьего Грейда». «Я думаю, что вы успеете их перевести на стадию синтез». «За неделю?» — горько улыбнулся Рогард. «Это невозможно». «Зачем же тогда вам понадобились кристаллы?» «Мы пробудили пятьсот тысяч шедуарцев. Это невероятное количество, учитывая обстоятельства. Или ты думаешь, что я не хотел спасти своих соплеменников?» Яростно воскликнул командующий. «Не забывай, что спящих с высокими уровнями мы пробудили давным-давно». Причем на каждого тогда требовалось по два кристалла третьего Грейда. И это в спокойной обстановке, имея кучу времени. А с оставшимися все сложнее. Их нужно сначала довести до пятого уровня, а лишь потом переводить на шестой. Причем все это за одну неделю. Даже с кристаллами третьего Грейда это сделать непросто. В общем, мы спасли, кого смогли. Ну что будет с остальными? «Алекс, не трави душу, и так тошно!» «Остальные хышу приказал оставить!» Сердито буркнул Рогард и замолчал. «Ясно», — прошептал землянин, прекратив донимать командующего. Наконец новые фигурки перестали появляться. Сейчас рядом с червем висело огромное облако, состоящее лишь из шидарцев. Все пришлые давно исчезли внутри червя. Можно было отправляться в путь, но Алекс с Рогардом ждали обещанного сигнала. Неожиданно рядом с ними раздался тихий голос. «Друзья мои!» В этот раз в голосе слышались эмоции прежнего Ишу. «У меня не было возможности попрощаться с вами обоими. Слишком много дел требовало моего внимания, а я, увы, переоценил свои возможности». «Ишу, как ты себя чувствуешь?» — воскликнул Рогард, но голос его быстро перебил. Рогард, прошу, не отвлекай меня». «Я с трудом удерживаю свое сознание от распада, а у меня осталось еще одно дело. Самое важное. И если у меня получится, то все это было не зря». Голос на мгновение оборвался, но потом вновь появился, однако говорил глухо, как через одеяло. «Алекс, жди моего сигнала. Сделай, что должен». «Хорошо», — торжественно пообещал землянин. Наступила тишина. Две фигуры висели чуть поодаль от облака из миллиона шидарцев на фоне светящейся бесконечной линии. Было тихо, звуки в этом пространстве передавались с трудом, но хоть воздух пока имелся в избытке. Незримое напряжение постепенно росло. Вдруг Алекс почувствовал едва уловимый импульс. Он бы его не заметил, если бы специально не прислушивался. Однако, несмотря на отсутствие огромных волн энергии, которые гуляли по пятому слою в момент разрушения, этот импульс хоть и действовал куда тоньше, но на самом деле был гораздо могущественнее. Он затронул саму ткань другой стороны, ее суть. Алекс и Рогард знали, что это такое. Ишу предупредил землянина о своих планах еще неделю назад, а командующего значительно раньше. Вероятно, за годы до начала событий. Не зря же старый шедарец обещал своим соотечественникам, что если они выполнят все его указания, то спасутся. Вот и наступило время исполнения обещаний. И импульс был знаком, что Ишу окончательно умер, а точнее сжег свою личность, чтобы в самый последний момент, когда другая страна закукливается и наиболее подвержена влиянию, попытаться изменить судьбу Шидара, перепрограммировать ядро пятого слоя, вписав в нее новую установку. Алекс посмотрел на Рогарда. «Не тяни!» — взмолился тот. «А что, если ничего не получится?» «Пусть, но я должен знать правду!» — воскликнул командующий. «Это лучше, чем неизвестность!» В его голосе слышалась такая сильная горечь пополам с надеждой, что Алекс испугался. «Если эта надежда не оправдается, Рогард может сломаться или того хуже!» слететь с катушек и превратиться через некоторое время во второго керха, который, помнится, ни перед чем не останавливался, чтобы спасти остатки хранцев. Но, в отличие от песеголового, Рогард был куда более опасным типом. И если все же превратиться в фанатика, то перед Алексом станет непростой вопрос — тащить ли Рогарда на землю или нет? Ведь миллион шидарцев под управлением фанатика — это миллион адептов класса синтез. Да, пусть большая часть из них гражданские, более того, недавно проснувшиеся, но они создадут угрозу человечеству, если выйдут из-под контроля. В этом случае вместо помощи они превратятся в обузу. Это раньше Алекс не задумывался о подобных вещах. Однако теперь прочувствовал, как ответственность давит на плечи. Поэтому ему очень хотелось, чтобы у Ишу получилось, чтобы у толпы за спиной появилась надежда и будущее. «Хорошо», — кивнул он и сосредоточился на далекой цели. Перед началом эвакуации землянин поставил метку на кристалле третьего грейда, а Ишу перенес кристалл в материальный мир. Из-за огромного расстояния и тяжелых условий, как-никак на Шидаре разворачивалась катастрофа почище слияния. Маячок долго не протянет но для задуманного его должно было хватить. Внимание перенеслось к метке. Во время одного из давних усилений восприятие научилось прикрепляться к метке и передавать визуальную и звуковую информацию, а также ощущение энергии. Правда, Алекс пользовался этим режимом нечасто из-за небольшой дальности. Однако после обретения ранга эмиссар режим стал работать куда лучше, как и многие пространственные навыки. Перед глазами появилась поляна. Десяток, покрытых шерстью тел, копошились в земле. Это были дикие, они безумцы, чистые. Те все еще имели уровни и, по сути, являлись адептами, пусть и потерявшими разум. Поэтому, по идее, чистых ждала судьба пришлых. То есть, без энергии они должны были умереть. Нельзя сказать, что Алекс будет по ним сильно скучать. Однако дикие — совсем другое дело. Сейчас ничто не связывало их с адептами, Эти существа являлись потомками тех самых шидарцев, что начали деградировать еще два века назад, сразу после провала слияния. В то время миллионы, а то и миллиарды жителей планеты покинули города и отправились в леса, постепенно превращаясь в животных и теряя уровни, вместе со связью с ядром пятого слоя. Алекс понятия не имел, сколько этих полуживотных бродит по материальному миру, сколько дожило до сегодняшних дней увеличили ли они свою численность или уменьшили. Он видел диких несколько раз, да и то случайно, во время посещения материального мира перед нападением на базу Сувры. Тогда ему показалось, что существа лишь отдаленно напоминают соплеменников Ишу и куда ближе к зверям, чем к выжившим шидарцам. В обычных обстоятельствах их судьба была предрешена. Вселенная никогда не давала проигравшему виду второй попытки возвыситься и вновь пройти слияние. По ее безжалостной логике, лишь новый вид был достоин эволюционного толчка, хотя энергию для этого толчка скопила именно предыдущая цивилизация. Однако ситуацию на Шадаре никак нельзя было охарактеризовать как обычную. К тому же Шадар имел огромное отличие от большинства миров. На нем завелся эмиссар, умеющий пусть и умеренно, но все же контролировать другую сторону. <звы> Неожиданно по лесу прокатилась волна энергии, которая чуть не сожгла метку. Если бы не питание от кристалла третьего грейда. Дикие, как один, повалились на землю. Слой листьев и веток смягчил падение. Алекс сконцентрировался и задействовал все доступные инструменты, чтобы не упустить ни малейшего нюанса. Дальнейшие события должны показать. Рафли ли был Ишу, поставив все на кон, выживание оставшихся адептов, проигранную войну, разграбленный мир и много чего еще ради одного этого момента. Дикие неподвижно лежали на земле полминуты. Но вот один очнулся и стал подниматься. Неуверенно встал, прислонился к дереву и разогнулся, а потом вообще посмотрел наверх, в темнеющее небо, в котором начали появляться звезды. Ну уже! поторопил его Алекс. Дикий стоял так некоторое время, его глаза хорошо были видны через метку. Неожиданно они расширились, словно от удивления или от ужаса, а в его взгляде появилось новое качество — огонек разума. Конечно, говорить о том, что Дикий вдруг стал разумным, было очень преждевременно. Тот даже не поумнел. Однако, помимо зрения, Алекс использовал навыки и даже сквозь метку зафиксировал ореол энергии вокруг головы существа. Мир сделал свой выбор. Точнее, его сделал Ишу, который в момент закукливания пятого слоя слегка подправил настройку. И другая сторона зацепилась за существ, больше всех напоминающих самого Ишу, то есть за диких. Хотя по плану диких должны были вычеркнуть из списка претендентов на получение разума. Землянин гадал, что будет дальше. Фактически, деградация диких зашла еще не так далеко, и с большой натяжкой их можно было причислить к пещерным людям в самом начале своего долгого эволюционного пути. А значит, получив мощный эволюционный пинок, вскоре они смогут развиться, обрести речь и начать питать другую сторону энергии разума. «Возможно, это произойдет довольно быстро». Шедар перезагрузился, но перезагрузка прошла без задержек. По самому рисковому и безумному сценарию. По лесу прокатилась вторая волна, но уже более целенаправленно. Она охватывала лишь заросшие шерстью тела. Картинка поплыла, а мгновение спустя метка разрушилась. Но Алексу хватило увиденного. Вторая волна была подтверждением первоначального вывода. Павшая цивилизация получила второй шанс. Ну и что, ну хитрый ты, Шичара. Тебе все-таки удалось обмануть Вселенную. А ведь говорил мне, что мол, служишь Вселенной, что мол ты, голос Шидара, а не Шидарцев. Обманщик. Восхищенно думал землянин, открывая глаза. Ну что? Нетерпеливо спросил Рагард, сжимая и сжимая огромные кулаки. У Ишу получилось. Я видел это, воскликнул Алекс. Я видел, как он заставил Шидар выбрать диких в качестве следующей разумной расы. Ааа! <Стемпистрированные> Рогар издал вопль радости, отчего его соплеменники в отдалении недоуменно посмотрели на командующего. Видимо, Ишу не всех посвятил в свои планы, что было довольно разумно с его стороны. Поздравляю! Уже более спокойным, но все еще радостным тоном продолжил землянин. «Возможно, когда-нибудь вы сможете вернуться. Уверен, что это произойдет быстрее, чем ты думаешь». «Об этом рано говорить», — покачал головой командующий. «Все может пойти не по плану а не ты ли недавно уговаривал меня поверить Ишу?» — расхохотался Алекс. «Подумай сам. Ишу не случайно оставил здесь спящих, а не заставил взять с собой. Я думаю, что они тоже поучаствуют в эволюции». Пусть даже их память сотрется. Это гарантия того, что Шидар вас примет в будущем. Ведь вы не сильно-то отличаетесь от спящих. Значит, с точки зрения другой страны, являетесь одним и тем же видом. Вы сможете вернуться. Надеюсь, ты прав. Но это мы узнаем не раньше, чем здесь появится полноценная цивилизация. А червь вернется, но уже по собственной воле. Однако у нас теперь появилась надежда. Есть ради чего ждать и жить, — Жить и ждать. И даже если для Шидара мы будем пришлыми, плевать. Это все равно стоило всех потерь. В этом случае мы накопим силы и будем охранниками Шидара. Ни одна сволочная школа, корпорация или гильдия не вмешается в слияние. К тому моменту мы станем сильнее и сможем защитить нашу планету от ублюдских хищников. Что ж, я в вас верю. Однако... Алекс обеспокоенно глянул на светящуюся бесконечную линию. «Нам пора убираться. А то, если червь сейчас исчезнет, то некому будет возвращаться». Несмотря на спешку, его мысли вновь вернулись к Ишу. Подвиг Дарца давал надежду, что законы Вселенной не абсолютны, что есть способы обмануть их и вырваться из великой спирали развития. «Возможно, и Земля сумеет выжить, несмотря на все заверения Морна, что люди гарантированно не выдержат даже первого этапа слияния». «Спасибо тебе, старый хитрец. Я никогда тебя не забуду и того, что ты для меня сделал. И чему научил?» — пообещал Алекс и позвал червя. «Здесь это было просто. Достаточно было установить мостик между Источником и Червем и тут же оборвать». Этого хватило, чтобы пространство извернулось и их всех потащило к светящейся линии. В последнюю минуту, перед тем, как облако Шидарцев и его самого затянуло внутрь, Алекс подумал о двух эмиссарах — о Морне и Ишу. Они имели одинаковые ранги, но абсолютно разные мировоззрения. Для одного собственная жизнь была мизерной платой за крохотную надежду на спасение собственного народа, а для другого — непомерной. Морн готов был пожертвовать целым миром ради величия и проиграл. А Ишу изначально планировал умереть, для чего отправился на пятый слой и выиграл. Значит, не все в мире адептов — законченные эгоисты, думающие лишь о собственном величии, и есть те, кто даже через сотни лет жизни не оскотинился окончательно. Почему-то эта мысль грела душу Алекса. Вряд ли путешествие миллиона адептов было рядовым явлением. Однако Ишу все предусмотрел. Все шидарцы, попав в червя, активировали заранее приготовленные кристаллы. Энергии хватило, чтобы вокруг них образовался огромный пузырь. Обычное дело при групповом перемещении. И, как оказалось, для червя что миллион, что десяток адептов — все едино. «Главное — плати энергии, и можешь путешествовать куда угодно». Правда, напитки, постельное белье и воздух в сервис не включены. Но про воздух, как выяснилось, предусмотрительный Ишу также позаботился, подготовив специальный запас для недавно пробужденных адептов. Старым же монстром типа Рогарда никакой воздух не требовался. Однако энергия энергией, но нужно было еще указать направление. И тут все зависело от Алекса. Он должен найти путь к Земле и инициировать путешествие. Казалось, что проблем с этим не будет. Алексу передали иглу с координатами Земли, и он попытался ее активировать. Но ничего не вышло. Впрочем, это было ожидаемо, хоть и довольно неприятно. Рауль в ответном письме намекнул на планы Фараса изменить настройки межмирового маяка. Тем не менее, это был тонкий момент, который заранее не проверишь. «Будь Алекс один, проблем бы не возникло. Можно подождать, разобраться в ситуации» в крайнем случае, прыгнуть в другой мир. Благо, что иглы с точными координатами надежных миров у шедарцев имелись. Однако куда теперь, скажите на милость, деть столь огромную толпу? Двинуться на другую планету? А что там с ними сделают? Разделиться было еще хуже. Ведь, согласно дальнейшим планам, шидарцы должны были переселяться небольшими группами и только в заранее подготовленные места что требовало времени и серьезной организационной работы. Иначе у многочисленных переселенцев сгибнущих миров не было бы больших проблем. Фактически Земля для шидарцев должна была стать перевалочной базой. «Ну уж нет, я найду Землю», — пообещал себе Алекс и сосредоточился на шаре из осколков. Как-то давно он планировал использовать кусок шидара, чтобы по его вибрациям получить координатор одного мира. Даже планировал обратиться к Миточу, пока не узнал, что на Земле установлен межмировой маяк. Но теперь маяк сменился. Значит, пора вернуться к прежнему плану. И пусть специалистов Миточа под рукой нет, зато Алекс прошел большой путь и стал аж целым эмиссаром, которому сам червь благоволит. У него не может не получиться. «Как дела?» Поинтересовался сияющий Рогард, который все еще не отошел от новостей об успехе Ишу. «Не торопи. Тут маленькая заминка, но скоро я справлюсь», — пробормотал Алекс, настраиваясь на звучание шара из осколков. Он как мог выделил нужную вибрацию и обратился к червю с мысленной просьбой. «Помоги. Неизвестно, что сработало. То ли просьба, то ли вибрация выполнила функцию иглы». Так или иначе, пузырь начал движение. Несколько дней спустя. Алекс почувствовал родную планету на подлете. Получилось. С облегчением подумал он. До последнего у него оставались сомнения, что червь направит их в нужную сторону. А указатели во время полета с надписью «Земля» им, увы, не встретилась. Оставался последний шаг. Как самому попасть на планету? На Шедаре его удерживал Ишу да и то недолго. То есть, даже имея в помощниках живого, ладно, пусть не совсем живого, но вполне себе функционирующего эмиссара, перехватившего контроль над миром, Алекс не мог долго оставаться в нем. Выталкивающая сила была слишком велика. Таков закон Вселенной? Суперхищники не могут спускаться на обитаемые планеты, даже родные. Однако, как недавно выяснилось, законы Вселенной можно обойти. А время подумать у него имелось, благо, что полет длился долго. Алекс вновь обратился к шару из осколков. Осколки — часть другой стороны Земли, а, как известно, часть целого обладает свойствами целого. Но одновременно с этим осколки давно срослись с телом человека. «Гори!» — мысленно приказал он, коснувшись шара вибрациями разрушения. Шар мгновенно взорвался на тысячу маленьких крупинок, которые тут же начали плавиться. Однако Алекс не позволил им исчезнуть, а торопливо распределил их вокруг семи к источнику и озера. А потом заполнил тело огненной энергией, которая, как ни странно, лечила шары засколков. Признак, что они действительно часть его тела. Этот нюанс неожиданно выяснился еще во время экспериментов в полете. В результате крупинки спаялись, образовав подобие дополнительной оболочки вокруг врат и озера. По задумке, эта оболочка должна была замаскировать ядро от другой стороны Земли. Сейчас Алекс должен выглядеть для нее, как необычный адепт без собственного источника. Но пусть хоть уродом посчитает, лишь бы не вышвырнула обратно в червя. Правда, после операции связь с источником ослабела. Даже здесь, в черве. Вероятно, на Земле ситуация будет еще хуже, но другого способа спуститься не имелось. «Рогард!» «Приготовься к высадке! Мы на месте!» Воздух в центре гостевой зоны затрепетал. Признак перемещения. Бамур нахмурился. Земля была закрытым миром, а координаты межмирового маяка знали лишь избранные. Более того, ввиду секретности операции, график посещений согласовывался заранее, и прямо сейчас охранники Фараса никого в гостевой зоне не ожидали. И обойти это правило было невозможно. Не зря же господин Кашрар отвалил кучу денег Митычу за настройку и приручение червя. Причем к тому нельзя было вот так просто добраться. — Что-то не так, — обеспокоенно произнес Бамур. — ведь ты волнуешься. Наверное, это залетный монстр. — хмыкнул его напарник, с которым Бамур патрулировал зону высадки. — Да же отлично, возможность поохотиться. Не тревь. Начальство не узнает. Пойдем костер замнем. — Нет, дыша. У нас тут установлен специальный маяк. Он отваживает монстров. Это кто-то другой. Зови подмогу. Вот ты трос, Давай сами разберемся. Не нужна нам подмога. Договорить напарник не успел. Дрожание воздуха превратилось в ураган. А в гостевой зоне стали появляться десятки фигур. Нет, сотни. Нет, тысячи. Нет, еще больше. Бамур уже не мог даже примерно оценить их количество. «Тревога!» — истеричным голосом заорал он, активировав специальный медальон. «Тревога!» — удивилась ближайшая фигура. «Эй, парень, ну-ка расскажи по-быстрому, что тут произошло, пока меня не было. И где эта сволочь, что изменила настройку маяка?» Конец пятого тома.